И так легко вы переживаете все. Только вот волосы быстро сидеют. Ну, идите, отдыхайте. Глава 20. Мать проснулась, разбуженная громким стуком в дверь кухни. Стучали непрерывно, с терпеливым упорством. Было еще темно.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 Вытер лицо полой кафтана и продолжал. — Ну, дядю Михайла и молотком не оглушишь. Сейчас он мне, Игнат, в город живо, помнишь, женщину пожилую, а сам записку строчит. На, иди. Я ползком, кустами слышу, лезут. Много их, со всех сторон, шумят дьяволы